Глава пятая «Господин Бенуа, я не понимаю, что это?» Голос биатрис зазвенел, и Борька встрепенулся, вынырнув из полудрёмы, в которую погрузился, сидя в этой крошечной приёмной. Он не слишком понимал, зачем биатрис его сюда притащила, потому что в кабинет владельца типографии, изготавляющей этикетки для бутылок, девушка вошла одна, оставив его в приёмной наедине с секретарём. Сев прямо, Орлов посмотрел на секретаря и улыбнулся ей самой обаятельной улыбкой. Ответ владельца типографии он не расслышал, потому что тот голос и не повышал, в отличие от биатрис «Господин Бенуа, вы считаете, что я перешлю этот договор Орловым? Вы меня за кого принимаете?» Голос биатрис приблизился к двери, словно девушка вскочила со своего места и намеревалась уйти. «Госпожа деберне новый договор, новые условия. Вы или соглашаетесь, или нет, все просто». Вот сейчас Борька услышал слащевый голос владельца. «Но мы всегда можем решить небольшие разногласия за ужином». «Так, похоже, ваш босс решил устроить свою личную жизнь за счёт клана Орловых», сказал Боря, поднимаясь со стула. «Я не могу этого допустить, вы же понимаете». Он сделал шаг к кабинету, но девица тут же выскочила из-за стола. «Нет, не понимаю», — она бросилась Борьке на перерез. «Вы не можете туда пройти? Господин Бенуа не давал мне подобных распоряжений». «Милая девушка». Улыбка мгновенно слетела с Борькиного лица, взгляд заледенел. Он настолько быстро превратился из милого, симпатичного парня в сына правящего клана, что секретарша попятилась. «Как юрист клана Орловых я могу войти куда угодно, если дело касается клана». Он вытащил свое удостоверение юриста и помахал им перед лицом ошарашенной девушки, не давая ей, однако, рассмотреть свое имя. «Это право мне гарантировано законодательством и кодексами наших стран. В таком деле они даже для разнообразия не противоречат друг другу». А протянула секретарша: а вы сейчас сядете за свой стол и продолжите заниматься своими делами. В конце концов я не боевик клана, а всего лишь юрист, так что у вашего босса есть все шансы выжить после встречи со мной. И борько снова улыбнувшись рванул на себя дверь кабинета. Как он и предполагал, Beатрис стояла практически возле двери, а возле неё в непозволительной близости на взгляд орлова стоял владелец типографии. Это был высокий подтянутый тип лет сорок на вид. Он смотрел на раскрасневшуюся девушку с лёгкой полуулыбкой. Бенуа откровенно издевался над ней, и она ничего не могла с этим поделать. После смерти отца подобное отношение стало для них с Авророй почти нормой. Практически каждый из поставщиков, чего бы то ни было, пытался давить на них, упиваясь уязвимостью дочерей клана, ставших внезапно настолько беззащитными. Борька примерно представлял, как работают их мысли. «Орлова где-то там далеко». Да и не будет правящий клан обращать много внимания на одно из самых незначительных своих предприятий. Они поди уже и забыли, что в их активах имеется нечто подобное. Так что вполне можно попытаться урвать кусок пожарнее. Что эти девчонки могут им противопоставить, ведь за ними не стоит вся мощь правящего клана? Это было опасное заблуждение, и Борис с Вольфами поехали сюда первыми как раз для того, чтобы попробовать переубедить этих заблуждающихся. Правда, они не знали, что дела обстоят настолько печально. «У слегка зарвавшихся кретинов будет всего один шанс исправить линию поведения, потому что потом приедет Андрей, а самое главное — Стёпка Ушаков, и вот тогда этот шанс резко уменьшится до сомнительного наследства родственникам покойного идиота». «Борис?» — Беатрис посмотрела на него недоуменно. «А что ты?» — она потёрла лоб, а затем слабо улыбнулась. «Ах да, конечно, как я могла забыть. Господин Бенуа немного вывел меня из себя». «У меня совсем вылетело из головы, что я приехала сюда с юристом». Борька внимательно посмотрел на девушку. Она была удивительно хорошенькой, но его привлекло сейчас не это. Беатрис очень быстро сориентировалась и позволила себе часть проблем перекинуть ему на плечи, потому что прекрасно понимала, что сама не справляется. Не стала строить из себя высокомерную дуру, а попросила вот так завуалерванно хоть немного ей помочь. Это было необычно. Настолько, что Борька на мгновение растерялся, Он-то уже заготовил речь, чтобы попытаться вмешаться, не раскрывая своего инкогнито. Растерянность длилась не больше секунды, никто её даже не заметил. Переведя взгляд на Бенуа, Орлов который раз уже улыбнулся. «Дайте мне, пожалуйста, договор. Я просто мечтаю с ним ознакомиться. А как об этом мечтает старший юрист клана Орловых, вы даже не представляете. Он спать не может. Вот насколько о вас и о договоре с вами думает». «Э-э...» а... Так же, как и его секретарша протянул Бенуа под напором Орлова. «Борис Сабиров», — Борькина улыбка стала хищной. «Юридическая поддержка управляющего клана поместья Гаронны», — весьма обтекаемо представился он. «Вы мне весьма импонируете, господин Бенуа». Он подошёл ближе и схватил его чуть выше локтя. Владелец типографии дёрнулся, но хватка у Борьки была почти железной. При этом странный парень не переставал улыбаться очень обаятельной улыбкой. «Договор, пожалуйста». «Да, конечно». Бенуа вырвал руку из Борькиного захвата, когда тот слегка его ослабил. «Что же вы, госпожа Доберне, не сказали мне, что с вами юрист? Мы бы решили все непонятные вопросы с ним, и вам не пришлось бы тратить свое драгоценное время». При этом у него на лице большими буквами был написан вопрос, «Да где вы вообще этого юриста нашли, и на какие шиши его наняли?» Бенуа обошел стол и сел в свое кресло, сразу почувствовав себя немного уверенней. «Потому что этот высокий парень на него давил» он никак не мог понять, что же в этом мальчишке такого особенного, из-за чего у него пропадает всякое желание спорить. Бенуа протянул папку с договором, и Борис, севший напротив него, углубился в чтение. Рядом с ним пристроилась Беатрис с явным облегчением, поглядывая то на владельца типографии, то на Орлова. По мере того, как Боря читал, он начинал все больше и больше хмуриться. Наконец закрыл папку, положил ее на стол и придавил указательным пальцем. «Что это?» спросил Антиха, уже даже не пытаясь выглядеть любезным. «Типовой договор», — тут же ответил Бенуа. «И когда этикетки начали стоить почти как четверть стоимости полной бутылки вина, да еще и сроки поставки оговаривались как «когда у нас будет время и желание вам их поставлять»,» Боря прищурился. «У меня вот прямо сейчас появилось острое желание послать это в Российскую империю, прямиком в офис старшего юриста клана Орловых. При этом мне жутко любопытно посмотреть на его реакцию». И он даже хмыкнул, представив себе выражение лица своего отца. Денуа долго молчал, а потом осторожно вытер платком лоб. О таком нюансе он почему-то не подумал. Просто не мог представить, что кто-то из Гаронны наберётся смелости побеспокоить клан Орловых. Но по решительному виду этого юнца было видно, что он действительно может выполнить свою угрозу. «Это стандартный договор», — пролепетал он. «Я бываю удивительно добрым. Наверное, потому что ещё опыта маловато», — фальшиво вздохнул Борис. Поэтому даю вам шанс исправить договор самостоятельно. Завтра я снова приеду и надеюсь увидеть действительно стандартный договор, с которым мы сможем поработать и уточнить нюансы. Потому что в противном случае у клана Орловых появятся к вам вопросы, и, боюсь, вам это может очень не понравиться. Идёмте, госпожа Деберне, не будем мешать господину Бенуа выкарабкиваться из ямы, в которую он почти себя загнал. Беатрис вскочила со своего стула, и они вышли из кабинета». Борис пропустил девушку впереди себя, и когда выходил, успел почувствовать ненавидящий взгляд, брошенный ему вслед. Словно хозяин этой зачуханной типографии обвинял его лично в том, что сорвались его планы в отношении безумного контракта, да и в отношении этой девицы. Братья Вольф вошли в большой холл просторного дома и огляделись по сторонам. «Ничего так», — Володя одобрительно кивнул. «Чувствуется стиль. За поместьем следят, даже несмотря на то, что хозяева не появлялись здесь ни разу. «Наверное, девушкам самим не слишком приятно жить в доме, в котором мебель закрыта покрывалами», — предположил Фёдор. «Но меня немного напрягает то, что нас никто не встречает. Мы каким образом должны найти кабинет управляющий По запаху?» Словно услышав его, из бокового коридора выбежала Аврора. «Ух!» — девушка выдохнула. «Пойдёмте, я покажу, где обитаю». «А Дворецкий?» — осторожно поинтересовался Володя. «В таком большом доме просто обязан служить Дворецкий». Да и слуг я почему-то не увидел за всё то время, пока мы стояли возле двери. Одним из правил, которые предъявляют Орловы к своим служащим, является принесение довольно суровой клятвы. Аврора быстро шла впереди них по длинному коридору. «Это обычная практика», – пожал плечами Фёдор. «А что, не нашлось никого, кто принёс бы клятву?» «Ты не понимаешь, Теодор?» Аврора толкнула дверь в конце коридора, и они вошли в небольшую комнату, которая и являлась её кабинетом. «Желающих служить в клане Орловых предостаточно». «Потому что вместе с клятвой служащий автоматически приобретает защиту клана. А это очень много значит на самом деле». И она горько усмехнулась. «Вот только вместе со сводом правил Орлова не прислали никого, кто эту чёртову клятву смог бы принять. Несколько слуг в доме — это наши люди. Но и с нашим кланом был заключён договор. Клятву никто из нас не приносил, даже отец». «О, чёрт!» — Вольфы переглянулись. «Как? Вот как юридический отдел упустил это из вида?» «Нет, они понимали, как это произошло. Гаронна принадлежала Косте лично, не Клану, а именно Константину, и клятву мог принять только он сам или Ромка с Андреем. Скорее всего, юристы не захотели беспокоить императора по такому пустяку. Но сейчас, как подозревали вольфу Ян устроит повальный геноцид в юридическом отделе, как только узнает подробности. А скрывать такое ни Володя, ни Фёдор не намерены, и бардак в охране, вероятно, связан именно с этим же аспектом». но к вам всё это не относится?» «Скоро приедет наследник клана, и тогда, может быть, всё решится», сказала Аврора, глядя на лежащие перед ней бумаги. «Почему ты не сообщила клану?» — резко спросил Владимир. «Нужно было отправить запрос на имя главы. В конце концов, это твоя прямая обязанность». Отец отправлял несколько запросов, но ни разу не получил ответа. Аврора вскинула на него глаза, в которых вспыхнули огненные всполохи. «Надо же, огневичка» — промелькнула в голове у Володи. «Хорошо», — он поднял руки. «Это не моё дело, ты права». Ты звала нас на работы. Мне нужен грамотный секретарь. На завод виноградники и помощник управляющего, сразу же ответила девушка. Вы же сыновья клана, сказала она уверенно. Сомневаюсь, что вы не получили хорошего образования, несмотря на трудности, которые сейчас переносит ваша семья. Вольфы переглянулись. Наконец Фёдор медленно ответил. Я пойду на производство, Владимир больше заточен под бумаги. Снова долгий взгляд на брата. «Да, так будет лучше всего. Секретарь чисто теоретически имеет доступ ко всем бумагам, которые Вовка мог изучить, да и по производству вопросов хватало. Причём не столько к управляющим, сколько к своим юристам и бухгалтерам. Чего только этот прокол с клятвами стоил». Аврора, если и заметила их переглядывание, то вида не подала. Она встала и вышла из-за стола. «Очень хорошо, Теодор. Пойдём, я познакомлю тебя с управляющим производством, а потом мы с Владимиром вернёмся сюда, чтобы разобрать кое-какие бумаги». Ромка откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и потянулся. «Бесполезно, Андрюха», — сказал он мне, отодвигая в сторону очередную книгу, в которой мы хотели найти хоть что-то об этом монастыре. «Да, такое ощущение складывается, что данные, если и были где-то, то их тщательно скрыли». Я раздраженно захлопнул огромный фолиант и побарабанил пальцами по обложке. «Хоть к кодексу иди». Мы с Ромкой переглянулись, и я содрогнулся. «Нет, никто не заставит меня прикоснуться к этой книге без жизненно важной необходимости. Тем более, что речь идёт о содружестве, а у них там свой кодекс. Мало ли, может, эти две книги конфликтуют». «Может, не будем уже греть голову и разберёмся на месте?» – предложил брат. Я только согласно кивнул. «Тогда предлагаю пойти собираться». Я встал, забрал книгу и направился к огромному книжному шкафу, чтобы поставить её на место. «Тебе, в отличие от всех остальных, никто не запрещал с подругой встречаться, так что пользуйся моментом». «Скорее всего, я так и сделаю», — и Ромка снова потянулся. «А то снег станется и меня на цепь посадить. Вот так и выясняется, что твои родственники просто извращенцы в самом неприятном смысле этого слова, как будто сами молодыми не были». «Они сейчас не старые», — ответил я ему, соскакивая вниз с лестницы. При этом лестница качнулась, и я зацепил небольшую книгу, которую потянул за собой «Блямс», Книга упала мне на голову. Я не успел её перехватить. Вот чёрт. Я потёр макушку, по которой получил, и поднял книженцу с пола. Выдающиеся личности содружества, прочитал я и показал Ромке обложку. Эти выдающиеся личности, похоже, тебя ненавидят, причём заочно. С чего бы? фыркнул брат. Книга тебя по башке ударила, а не меня. Вот именно. Я повертел книжку в руке и сунул под мышку. Она меня чуть не убила, если бы это произошло, то ты автоматически занял мое место. «Признайся, Рома, ты мечтаешь о титуле великого князя?» Промурлыкал я, насмешливо глядя на брата. Он резко выпрямился, опустив руки. Посмотрев на торчащую у меня из подмышки книжку, Ромка скривелся. «Сожги эту дрянь, Андрей», — посоветовал он мне. «Хорошо, но сначала я, пожалуй, почитаю, что за великие личности на меня покушались. Вдруг кто-то из них еще жив...» «Я смогу спросить у оригинала, что он имеет против меня». Я направился к выходу из библиотеки. Выйдя в коридор, сразу же повернул в сторону Ольгиной комнаты. «Хоть так попрощаемся. Завтра точно не до этого будет». «За нас вплотную возьмутся Егор с Денисом, кроме основных сборов. Они даже Вольфом с Борькой умудрились какое-то оружие всучить. Что они нам выдадут, оставалось только гадать». «Андрей?» — голос Клары Львовны заставил замереть на месте. Нацепив на морду самую милую улыбку, я повернулся к тётушке. «Я её очень люблю, но это не мешает мне её побаиваться». «Клара, какая удивительно неожиданная приятность. Я так давно тебя не видел», — выпалил я на одном дыхании, подхватив её высохшую от возраста ручку и поднося к губам. «Андрюша, ты мог видеть меня так часто, как пожелал бы, если бы нашёл время зайти к своей старой тётушке». — сказала она и указала на дверь библиотеки, из которой я только что вышел, но перед этим провела рукой по моей щеке. «Пошли, поговорим». Я галантно открыл перед ней дверь, злорадно посмотрев на Ромку, застывшего с поднятой рукой. Он как раз ставил свою книгу на место. «Клара!» — завопил Роман, быстро приедя в себя. Подбежав к ней, он осторожно обнял хрупкое тело, за что получил поцелуй в лоб. «Садитесь, не стойте надо мной!» — произнесла Клара Львовна, направляясь к дивану. «Вы уже как бы не выше отца, вымахали». «Не выше», — ответил я, подтаскивая стул поближе к ней. «Мы примерно одного роста». «Как скажешь, вам виднее». Клара осмотрела нас, задержав пристальный взгляд на моей голове. Она, скорее всего, отлично знала, что произошло, но не сказала ни слова, единственная из близких мне людей. «Саша Стоянов прислал какие-то документы. Начальник охраны не смог вас найти, хотя, по-моему, даже не пытался». «Зачем утруждаться, если по парку гуляет тетушка Клара, и можно вручить пакет ей?» «Эм...» — мы с Ромкой переглянулись. Брат пожал плечами. «Начальник охраны сейчас ждут неприятности, но он сам виноват. Неужели не знал, с кем связывался?» «Могу я поинтересоваться, что в пакете?» — спросила Клара. «Дед решил попробовать продавать гражданское оружие в Содружество. Это первичная документация, но я, убей меня, не понимаю, когда еще этим заниматься». И я приложил пакет к колбу. «Андрюша, не заставляй меня плохо о себе думать», — Клара поджала губы. «По-моему, я не делала ошибок в вашем воспитании и много раз упоминала, что жены сыновей кланов — это не просто постельные игрушки. Поручите это стояновское дело своим девушкам. Ольга, например, скучает, это заметно всем во дворце. А твоя девочка Рома прекрасно разбирается в аспектах ведения бизнеса. И мне надо уметь разбираться в оружии, чтобы начать его продавать». «Хорошо». Ответил я, осторожно переводя взгляд на пакет. И почему сам не подумал? Неужели все еще не воспринимаю Ольгу как свою будущую жену? Я покосился на Ромку. Тот тоже смотрел на документы с философским видом. Так, с этой ерундой разобрались. А теперь рассказывайте. Я хочу услышать подробности ваших злоключений с первых уст. Мы снова переглянулись. И я, вздохнув, начал рассказ с того места, как на школу опустился купол.